Глава двадцать шестая. Миссис Прауди борется и получает подножку. Не прошло еще и часа, как миссис Прауди победоносно покинула кабинет мужа, но смелость ее была столь неукротима, что она вновь отправилась туда, алкая битвы. Ее разгневало подобное, как она считала, двуличие мужа. Ведь он ясно обещал ей, кто будет смотрителем. Ведь он уже однажды потерпел в этом вопросе полное поражение. Миссис Прауди почувствовала, что бремя епархии окажется не по плечу даже ей, если она будет вынуждена по поводу каждого дела выдерживать две-три битвы. Она вошла в кабинет мужа не постучав и увидела, что он сидит за рабочим столом, а напротив него расположился мистер Слоуп. В руках епископ держал письмо, которое написал архиепископу в её присутствии, и оно было вскрыто. Да, он кощунственно взломал печать, освящённую её одобрением. Епископ и капеллан о чём-то совещались. Вопрос об архиепископском приглашении несомненно подвергся пересмотру после того, как он был уже рассмотрен и решён согласно её желанию. Мистер Сلوب встал и слегка поклонился. Два противопоборствующие духа взглянули друг другу в лицо, и каждый понял, что перед ним враг. Что это я слышу о мистере Куиверфуле, епископ? спросила миссис Прауд, остановившись у самого стола. Мистер Слоуп поспешил ответить за епископа: "Я побывал утром в Пудингдейле с Ударени и виделся с мистером Куиверфулом. Мистер Куиверфул отказался от своих притязаний на богоделенью и бы узнал, что мистер Хардинг желает вернуться туда при таких обстоятельствах". Я настойчиво рекомендую его преосвященству назначить мистера Хардинга. Мистер Куиверфул ни от чего не отказывал сам, властно объявила миссис Прауди. Его преосвященство дал ему слово, и оно не может быть нарушено. Епископ всё ещё хранил молчание. Он жаждал, чтобы его старинный враг был повержен в прах у его ног новый союзник заверил его, что нет ничего проще союзник был возле, готовый в любой миг прийти ему на помощь, и всё же мужество изменило ему нелегко побеждать, когда нельзя опереться ни на единую победу в прошлом И нелегко раз изгнанному петуху собраться с духом, чтобы вновь гордо занять свое былое место на вершине навозной кучи. "Наверное, мне не следует вмешиваться", сказал мистер Слоуп. "Однако, конечно, не следует", сказала разъяренная дама. "Однако", продолжал мистер Слоуп, словно не услышив ее, Я ещё своим первейшим долгом рекомендовать епископу принять во внимание права мистера Хардинга. Мистер Хардинг сам не знает, чего он хочет. Если мистер Хардинг не вернётся в богодельню, его пресвѣщенство возбудит значительное недовольство не только в епархии, но и повсюду. Кроме того, есть и более высокая причина. Его пресвищеństwo, насколько я могу судить, считает своим долгом пойти в подобном деле навстречу желаниям столь достойного человека и превосходного священника, как мистер Хардинг. А как же школа дня субботнего и воскресные службы в богодельне? Осведомлилась миссис Прауди, и её губы сложились в нечто, напоминавшее извивительную усмешку. Насколько я понял, мистер Хардинг не возражает против школы, сказал мистер Слоуп. Что же до богослужений, то это лучше обсудить после его назначения. И если он откажется решительно, боюсь, вопрос будет исчерпан. Ваша совесть, мистер Слоуп, Вас, кажется, не тревожит. О нет, совесть меня весьма сильно тревожила бы, возразил он. Если бы какое-нибудь моё слово или поступок заставили епископа поступить в этом деле необдуманно. Ведь ясно, что в моей беседе с мистером Хардингом я его не понял, и столь же ясно, что вы не поняли мистера Куиверфула, сказала миссис Прауди вне себя от гнева. А почему вы собственно взяли это дело на себя? Кто уполномочил вас поехать сегодня утром к мистеру Ху иверфолу? Кто поручил вам это? Отвечайте же, сэр. Кто вас послал сегодня к мистеру Ху иверфолу? В комнате воцарилось мёртвое молчание. Мистер Сلوب стоял, опираясь рукой о спинку стула. Выражение глубокой серьёзности на его лице успело смениться нескрываемой злостью. Миссис Прауди по-прежнему стояла у стола, и задавая вопросы своему врагу, она ударяла ладонью по столу с неженской силой. Епископ сидел в своём мягком кресле, крутил пальцами и переводил взгляд с жены на капеллана в зависимости от того, кто из них наносил очередной удар. Как было бы приятно, если бы они продолжали драться, не требуя его вмешательства. Пусть бы один из них навеки отогнал другого от кормила епархии, чтобы он, епископ, твёрдо знал, за кем ему покорно следовать. В любом случае его уделом был бы желанный покой, но будь епископу позволено избрать победителя, Его выбор казался бы не неблагоприятным для мистера Слоупа. Старый чёрт лучше нового, гласит старинная пословица, и она, пожалуй, справедливо, хотя епископ этого ещё не сообразил. Так отвечайте же мне, сэр, повторила миссис Прауди. Кто уполномочил вас поехать сегодня к мистеру Куиверфолу? Последовало новое молчание. Будете вы отвечать или нет? Я думаю, миссис Прауди, что во всех отношениях мне лучше не отвечать на подобный вопрос, сказал мистер Слоуп. Голос мистера Слоупа был богат интонациями, и владел он ими в совершенстве. Среди прочих в его распоряжении имелся тон елейный, тихий и тон елейный громкий. Теперь он прибег к первому из них. Кто-нибудь посылал вас туда? Миссис Прауди, сказал мистер Слоуп. Я хорошо знаю, скольким я обязан вашей доброте. Я знаю также долг вежливости джентльмена по отношению к даме. Но существуют соображения более высокие, и я надеюсь, что буду прощён, если стану руководствоваться только ими. В этом деле я повинуюсь только своему долгу перед его преосвященством, и только его преосвященству принадлежит право задавать мне вопросы. Он одобрил сделанное мною, одобрила это и моя совесть, и простите меня, ни в каком ином одобрении я не нуждаюсь. Что за гнусные слова поразили слух миссис Прауди? Да, всё было ясно. В её стане назревал мятеж. Первый вкус власти смутил незрелые умы, и более того, кромола была провозглашена и проповедовалась открыто. Епископ не пробыл на троне и года, а бунт уже поднял в дворце свою омерзительную голову. И если она не примет немедленных жёстких мер против обнаруженного заговора, то тут воцарятся анархия и гибель. Мистер Слоуп, с невыразимым достоинством произнесла она голосом совсем непохожим на прежний: Мистер Слоуп, будьте добры, удалитесь. «Я желаю поговорить с милордом наедине!» Мистер Слоуп тоже понимал, что все зависит от исхода этого разговора. Если епископ вновь водворится под башмак, он уже никогда не скинет с себя иго рабства. А лучшую минуту для открытого мятежа выбрать было трудно. Епископ бесспорно скомпрометировал себя, взломав печать своего ответа архиепископу. а потому его подстёгивал страх. Мистер Сلوب сказал ему, что отклонять приглашение архиепископа нельзя ни под каким видом, а потому его подстёгивала надежда. Он принял отказ мистера Куиверфула, а потому боялся нового разговора с женой на эту тему. он дозрел до такого состояния, что готов был настаивать на своём и, пожалуй, мог бы продержаться до того мгновения, когда решительная победа научила бы его побеждать. Настала минута для полного триумфа или полного поражения. Мистер Слоуп отлично это понимал. Либо он станет сейчас хозяином епархии, либо должен будет оставить своё место и отправиться на поиски счастья куда-нибудь ещё. После того, что произошло, никакой компромисс между ним и миссис Прауди невозможен. Если он подчинится её приказу и покинет кабинет, оставив епископа в её когтях, Ему можно будет сразу упаковывать свой саквояж и прощаться с епископской властью миссис Болт и сеньорой Нерони. Но ведь не так-то просто остаться, когда дама просит его уйти и быть третьим в разговоре мужа и жены, когда жена пожелала иметь с мужем тет-а-тет. — -тет. Мистер Слоуп, — повторила она, — я хочу... поговорить с милордом наедине его преосвященство приказал мне явиться по крайне неотложному делу ответил мистер слоуп тревожно косясь на доктора прауди он чувствовал что должен тут опереться на епископа но какая шаткая это была опора боюсь я не могу уйти Вы, кажется, намеренно припираться со мной. Неблагодарный вы человек, сказала миссис Прауди. Милорд, сделайте мне одолжение. Попросите мистера Слоупа удалиться. Милорд почесал затылок, но ничего не сказал. На большее мистер Слоуп и не надеялся. Для епископа это было весьма энергичное подтверждение своих прав как главы семьи. "Не лорд", сказала супруга. "Уйдёт мистер Слоуп или уйду я". Тут миссис Прауди допустила непростительный промах. Ей не следовало указывать на возможность её отступления. Ей не следовало допускать даже мысли, что её приказ об изгнании мистера Слоупа может подлежать какому-то обсуждению. В ответ на подобный вопрос епископ естественно сказал про себя, что раз уж кто-то должен покинуть комнату, то лучше, чтобы это сделала миссис Прауди. Это он сказал про себя, а вслух он опять почесал затылок и опять начал крутить пальцами. Мисис Праудивскипела. Увы, увы, сохранила она подобно своему врагу власть над собой. Победа ещё могла бы остаться за ней, как оставалась всегда, но божественный гнев взял верх над её благоразумием, как он брал верх над благоразумием многих трагических героинь, и она погибла. "Ми лорд", сказала она. Соблаговолят мне ответить или нет? Наконец епископ нарушил своё незыблемое молчание и объявил себя слоупистом. "Видишь ли, душенька", сказал он. "Мы с мистером Слоупом очень заняты". И всё. Больше ничего не требовалось. Он вышел на поле боя Снёс и жару, и пыль, выдержал яростный натиск врага и победил. Как легко к успех для тех, кто умеет быть верным себе. Мистер Сلوب сразу оценил всю глубину своего триумфа и бросил на поверженную даму торжествующий взгляд, которого она не забыла и не простила до своего смертного дня. Это была ошибка. Ему следовало бы посмотреть на неё смиренно и кроткой мольбой во взоре смягчить её гнев. Его взгляд должен был бы сказать, что он просит прощения за свой успех и чает помилования, ибо на это упорство его поддвинул долг. Тогда бы, может, ему удалось бы смягчить это властное сердце и подготовить почву для будущих переговоров. Но мистер Слоуп намеревался править единолично. О забывчивый и неопытный человек, можешь ли ты оторнуть этого трепещущего ягнёнка от женщины, которая крепко держит его в когтях? Можешь ли ты разделить их на ложе и за столом? Разве он не плоть от её плоти и не кость от её кости ныне и вовеки? Да, ты устаял и торжествуешь, ибо её бесславно изгнали из этой комнаты. Но можешь ли ты проникнуть за задёрнутые занавески кровати, когда ленты грозного батиста лошлема будут завязаны под подбородком, а жалкие остатки епископского упорства испарятся из-под кисточки на его макушке? «Сможешь ли ты и тогда вмешаться, если супруга пожелает поговорить с милордом наедине?» Но в эту минуту торжество мистера Слоупа было полным, ибо миссис Прауди тут же покинула кабинет, не забыв захлопнуть за собой дверь. Затем новые союзники принялись держать совет — на котором было сказано много такого, что мистер Сلوب говорил, изумляясь себе, а епископ слушал, изумляясь ему. Но говорилось и выслушивалось всё это с полным доброжелательством. Время вежливых умолчаний и оговорок прошло. Капеллан откровенно поведал епископу, что в епархии его считают игрушкой в руках жены что его престижу и репутации это наносит немалый ущерб, что он не оберётся неприятностями, если позволит миссис Прауди вмешиваться в неженские дела, и что, короче говоря, он заслужит всеобщее презрение, если тут же не сбросит предавившее его ёрмо. Вначале епископ с многочисленными э и хм пытался возражать, Но возражения его не были искренними и легко опровергались. Вскоре он умолк, подтвердив этим своё рабство и с помощью мистера Слоупа обещал себе всё в дальнейшем изменить. Мистер Слоуп заодно представил себя в нидюрном свете. Он объяснил, как тяжко ему идти наперекор своей доброй покровительнице, которая так много для него сделала. которая, собственно говоря, и рекомендовала его епископу. Но указал он, его долг ясен. Он состоит при епископе в качестве особо доверенного лица. Его совесть требует, чтобы он оберегал интересы епископа, ибо такова его главная обязанность. Поэтому он и осмелился начать подобный разговор. Епископ принял его заверения так, как они того заслуживали, но мистер Слоуп ничего другого и не ожидал. Однако нужно было позолотить пилюлю, которую он поднёс епископу, благо тот счёл её менее горькой по сравнению с тем, что он глотал прежде. И как послушное дитя, ми лорд тотчас получил награду за хорошее поведение. Ему было велено написать что он немедленно и исполнил другое письмо архиепископу, в котором он с благодарностью принимал приглашение его высокопреосвященства. Это письмо, мистер Слоуп, более предусмотрительный, чем миссис Прауди, решил самолично отнести на почту с тем, чтобы этот акт самоопределения стал fait accompli, свершившийся факт. Он упрашивал улещивал и запугивал епископа, добиваясь, чтобы тот незамедлительно написал и мистеру Хардингу, однако епископ, хотя он и скинул на время иго жены, еще не попал в кабалу к мистеру Слоупу. Он указал, и, пожалуй, справедливо, что подобное предложение должно быть обличено в официальную форму, но что к этому он еще не готов. и, во всяком случае, хотел бы предварительно сам поговорить с мистером Хардингом. Однако мистер Слоуп может пригласить мистера Хардинга во дворец. Довольный и этим, мистер Слоуп отправился по своим делам. Сначала он отнес на почту драгоценное письмо, покоившееся в его кармане, а затем занялся осуществлением некоторых других своих планов, о чем мы расскажем в следующих главах. После того, как миссис Прауди хлопнула дверью кабинета мужа, чем и вынуждена была удовлетвориться, она не сразу вернулась к миссис Куиверфул. Более того, вначале она почувствовала, что не желает её видеть, признаться, что она не свергнута, что корона сорвана с её чела и скипетр вырван из её руки. Нет. Она пошлёт лакея сказать миссис Куиверфул, Что напишет ей завтра или послезавтра?» С этой мыслью она удалилась к себе в спальню, но там вновь передумала. Воздух этой священной обители восстановил ее мужество и ободрил ее. Как ахилл загорелся при виде оружия, как сердце Дон Кихота исполнилось доблести, когда его рука сжала копье, Так миссис Прауди едва её взгляд упал на подушку её благоверного, уверявала, что ещё стежает новые лавры отчаяватся рано, и обретя прежнюю величественность, она спустилась к миссис Куиверфул. Сцена в кабинете епископа заняла больше времени, чем рассказ о ней. Мы, пожалуй, воспроизвели беседу не полностью. Во всяком случае, миссис Куиверфул совсем изныла и начала уже опасаться, что фермеру Субсойлу надоест её ждать, когда наконец миссис Прауди вернулась. Ах, как описать тот трепет материнского сердца, с каким просительница взглянула в лицо могущественной дамы, чтобы прочесть на нём обещание дома, дохода, обеспеченности и будущей спокойной жизни или же приговор, обрекающий их на прежнюю, а то и большую нищету. Бедная мать, бедная жена, ты не увидела там ничего, утешительного. Миссис Куиверфулл сурово произнесла супруге епископа, не садясь: "Оказывается, ваш муж вёл себя в этом деле весьма малодушно и глупо". Миссис Куиверфулл тотчас почтительно встала, считая неприличным сидеть, если супруга епископа стоит, но её попросили и даже заставили снова сесть. Миссис Прауди Было удобнее читать ей нотацию, глядя на нее сверху вниз. Если один джентльмен сидит, заставляя другого джентльмена стоять перед ним, это считается оскорбительным. Можно предположить, что это верно и в отношении дам. Однако мы склонны считать, что неловкость и тягостное ощущение собственной ничтожности, которые в подобных случаях испытывает стоящий, Не идут ни в какое сравнение с тем презрением, которым изпепеляет просителя знатная особа, приказав ему сесть и оставшись стоять. Подобное нарушение хороших манер в переводе означает следующее. Правила вежливости требуют, чтобы я предложил вам сесть, иначе вы обвините меня в высокомерии и невоспитанности. Я подчиняюсь обычаям света, Но равняться с вами я всё же не желаю. Садитесь, но я с вами не сяду. Садитесь, садитесь, когда вам велят, а я буду разговаривать с вами стоя. Именно это и имело в виду миссис Прауди и миссис Куиверфул, хотя в волнении и тревоге она не сразу поняла смысл подобного манёвра, тем не менее немедленно ощутила его воздействие. Растерявшись, она в смущении вторично попробовала встать. Сидите, миссис Куиверфул, прошу вас, не вставайте. Ваш муж, как я уже сказала, вёл себя чрезвычайно малодушно и глупо. Людям, которые сами себе не помогают, миссис Куиверфул, помочь нельзя. Боюсь я ничего не смогу для вас сделать. Миссис Прауди, миссис Прауди, не говорите так, воскликнула бедная женщина, снова вскакивая. Прошу вас, сядьте, миссис Куиверфолл. Боюсь, я больше ничего не смогу для вас сделать. Ваш муж, неведомо почему, вздумал отказаться от того, что я была уполномочена ему предложить. Разумеется, епископ полагает, что его священники должны отдавать себе отчет в своих действиях. Какое он, какое мы можем принять решение в дальнейшем, я сейчас сказать не могу. Но, зная многочисленность вашего семейства, четырнадцать детей, миссис Прауди, четырнадцать, и даже хлеба, даже хлеба не всегда хватает. Как это тяжко! Для детей священника. Как это тяжко для того, кто всегда добросовестно исполнял свой долг и ни слова о себе, но слёзы заструились по огрубевшим щекам, на которых оставила следы пыль августовских дорог. На этих страницах миссис Прауди изображалась отнюдь не как приятная или любезная дама. Автор не пытался расположить к ней читателя романом положено иметь по ангелу мужского и женского пола, а также по дьяволу и по дьяволице. Если считать, что этот закон соблюдался и тут, роль дьяволицы выпадает на долю миссис Прауди. Но она не была черна насквозь. Под её корсетом тоже билось сердце, хотя не слишком больших размеров и уж во всяком случае малодоступное. Однако миссис Куиверфул сумела получить туда доступ, и миссис Прауди доказала, что она всё-таки женщина. Были ли тут причины 14 детей, сидящие без хлеба и весьма вероятно без одежды, или почтенное занятие их отца, или смешанные с пылью слёзы на лице их матери, мы не берёмся сказать, но миссис Прауди была тронута. Она выразила это не так, как сделала бы и на её месте большинство женщин. Она не протянула миссис Куиверфул одеколон и не приказала принести ей рюмочку вина. Она не отвела её к своему туалетному столику и не предоставила в её распоряжение щетки, гребни, полотенца и воду. Она не стала успокаивать её ласковыми словами участия. Миссис Куиверфул, несмотря на свою грубую внешность, была бы чувствительна к подобным знакам внимания не менее любой благородной дамы. но они ей не были оказаны. Вместо этого миссис Прауди хлопнула себя ладонью по руке и объявила: "Не покаялась, ибо когда дама блюдущая день субботний и как епископ в юбке, она не осквернила бы свой уста клятвой". Но объявила, что этого она не допустит, сопроводив свои слова энергичным восклицанием. Это означало что она не допустит, чтобы мистер Куиверфул лишился обещанного места из-за коварства мистера Слоупа и слабодушия её мужа. Так она и объяснила миссис Куиверфул. "Почему ваш муж был таким дураком и клюнул на приманку этого человека?" спросила она, оставив высокомерный тон и усаживаясь возле своей посетительницы. Если бы он не сделал этой вопиющей глупости, никто не отнял бы у вас благодетели. Бедная миссис Куиверфул частенько называла мужа в глаза простаком, и в разговорах с детьми быть может не всегда отзывалась о нём с надлежащим уважением, но ей вовсе не нравилось, когда его бронили посторонне, и она тотчас начала его оправдывать. Он думал, будто мистер Сломп выполняет поручения самой миссис Прауди, ведь мистера Слопа все считают её помощником, и мистер Куиверфул был бы непочтителен к ней, если бы усомнился в словах мистера Слопа. Умиротворённая миссис Прауди снова объявила, что она этого не потерпит. и отправила миссис Куиверфулд домой с твёрдым заверением, что все её влияния и власть во дворце будут пущены в ход, чтобы место осталось за мистером Куиверфуллом. При этом миссис Прауди представила себе епископа в ночном колпаке и, сжав губы, слегка качнула головой. О, маисто, любивые пастори, чей слух не знает слов слаще, чем ноло епископарий. Не хочу быть епископом. Кто из вас захотел бы стать епископом на подобных условиях? Миссис Куиверфулл вернулась домой в тележке фермера, правда, не с лёгким сердцем, но убеждённая, что съезд дела она не зря.